Глава 30. Дверь кладовки стояла распахнутой и вела в темноту. Я решил, что если меня кто и поджидал там, то уже давно бы застрелил. Створчатые двери, ведущие из кухни в гостиную, не давал закрыться мертвое тело крупного мужчины, лежащего на пороге лицом вниз. Черные кеды, черные джинсы, черная футболка с длинными рукавами. Это не Дикон Буллок. Обычно я не описываю, во что одет мертвец, как не описываю рисунок на 10-долларовой банкноте, который оплачиваю бургер и картошку. Однако на сей раз это важно, потому что одет он был как наемный убийца. Помимо прочего, на нем красовались лыжная маска и резиновые перчатки. Профессиональные убийцы, которых отправили зачистить убежище противника, должны подготовиться к отпору. И этот парень пошел на такое опасное дело явно не в одиночку, скорее всего в его команде человека 3-4. Из кухни вели две двери, вторая — в столовую. Я предпочел не тревожить мертвеца, валяющегося в месиве собственных телесных жидкостей, и вместо ярко освещенной гостиной повернул к столовой. В центре тускло сияло хрустальное люстра. Фиксатор высоты был передвинут в самое низкое положение, и в слабом свете казалось, что стол предназначен не для приема пищи, а для проведения спиритического сеанса. За время своего пребывания в этом доме я ни разу не замечал той жуткой тишины, с которой вращались двери на петлях и звучали шаги. Я производил шума не больше, чем какое-нибудь привидение. Полуоткрытая дверь слева вела в гостиную. Еще одна, на другом конце комнаты, в кабинет. Дикон Булук провел меня тем путем из кухни в мою комнату наверху в самый первый раз. На пороге кабинета лежал еще один довольно крупный мертвец, одетый вплоть до мельчайших деталей так же, как первый. Он не изверг содержимое кишечника и мочевого пузыря в смертельной огонь, как это произошло с его подельником. Но зрелище все равно было не из приятных. Голова, вывернута в бок, сквозь одно из отверстий в лыжной маске, виднеется неподвижный глаз, уставившийся в другой мир. Совсем рядом с вытянутой рукой на полу соседней комнаты лежал пистолет с глушителем. Я видел так мало лиц этих людей, что меня хватило искушение сдернуть с мертвеца лыжную маску. Я поборол его ни с того ни с сего, подумав, что ты будешь делать, если там окажется твое лицо. Не хотелось наступать ни в кровь, ни на труп, но избежать последнюю не удалось из-за габаритов мертвеца и ограниченной ширины моего шага. Моя правая пятка коснулась пальцев его правой руки. К счастью, послышался слабый скрип резиновой перчатки по моей обуви, и я не споткнулся, хотя едва не выдал свое присутствие словами «Прошу прощения, сэр» уже всего пришлось в дверях. Прочесывая помещение, двери нужно зачищать как следует, быстро пригнувшись, удерживая оружие двумя руками и поводя им в зависимости от ситуации слева направо или справа налево в поисках цели. Это известно даже поварам блюд быстрого приготовления. Двое угодивших под пули мужчин, одетых и вооруженных как профессиональные убийцы, были обучены и готовы к подобному развитию событий, но все равно лежали мертвыми в дверных проемах. Кабинет слабо освещала единственная лампа с кладчатым сине-шелком абажуре. Все было заставлено массивной викторианской мебелью. пар дивана в стиле Честерфилд, кресла с высокими спинками — отличное укрытие. Никто не выскочил на меня с пистолетом, хотя равномерное тиканье маятника в напольных часах словно отсчитывал последние секунды моей жизни. Как было и в столовой, все шторы задернуты наглухо. Возможно, чтобы снаружи нельзя было понять, где прячутся жильцы дома. Широкая арка соединяла кабинет с передней. К моему облегчению мертвецов на пороге не обнаружилось. Передняя. ни души. Справа входная дверь. Закрыта. Слева от арки ярко освещенная гостиная. Напротив столовой кабинета еще три комнаты, куда я пока не добрался. Чутье подсказывало, что после того, как застрелили первых двух нападавших, События переместились на второй этаж. Я глядел лестницу, сомневаясь, стоит ли идти наверх, не осмотрев оставшиеся комнаты. У меня над головой вдруг послышалось "ах", словно кто-то энергично прочистил горло, и тут же что-то глухо стукнуло по полу в комнате на втором этаже. Если третий мужчина только что перешел в мир иной, а у меня были все основания так считать, удар вышел недостаточно громким. Пол позволял ступать не тихонько, как кошки, и поглощал большую часть шума от валящихся на мертвецов, А значит, тишина играла на руку булокам, и это место приспособлено не только под убежище, но и под западню. Напомнив себе, что в западню может неожиданно для себя попасть не только добычи, но и охотник, я тихо и осторожно пошел вверх по лестнице. Время от времени оглядываясь, приготовился к тому, что могу опереться носом в дуло пистолета, но никто не появлялся.